Глава четвертая. Заехав в Петропавловку, сдаю груз без пяти минут двести. Начкару с пожеланием найти наиболее подходящее для них место. Телефонирую Келлеру и от него получаю приказ сидеть в крепости и быть пожарной командой на случай непредвиденных обстоятельств. Мол, все уже на местах, капкан поставлен, а мои навыки могут пригодиться, если помимо литейного, полыхнет где-нибудь еще. Под занавес Федор Артурович интонационно выделил фразу о том, что получил весточку из института. Там все спокойно. Академик Павлов, а также Дашенька с малышкой живы-здоровы. И передают папочке привет. Посыл остался непонятен, поэтому отодвигаю его на задний план и иду изучать документы, пойманных и бумажный хлам из портфельчика, которые прихватили с собой. Итак, генерал-майор Екобулович, начальник отделения ГУ ГША, полковник Барановский, ну этого я уже знаю, полковник Туманов, исполняющий дела помощника начальника отделения ГУ ГША. Что-то много генштабистов для такой маленькой компании. От бумажной работы меня отвлекает караульный с бодрянки. Ваш скороть, там один из ентеих с вами говорить желает. Со мной лично или с каким-нибудь офицером? Неа. Он сказал, чтоб я нашел того, кто их сюда привез, и сказал еще, что это-то очень срочно и важно. Блин, не дадут поработать спокойно. Можно, конечно, забыть, в смысле забить. А но вдруг там действительно что-то важное. Ладно, пойдем. Покажешь мне, кому там спокойно не сидится? Спокойно не сиделось Барановскому. Не успел я шагнуть в камеру, как услышалось немного неожиданное. А ну наконец-то. Здравствуйте, Денис Анатольевич. Это я так понимаю, человек свою осведомленность показать желает. Циану набивает. Нюню, стараися, энциклопедист, подкладбиченский. Вам о здоровье желать мне как-то не хочется. Да и ни к чему оно вам. На лице подпола мелькает недовольная гримаска, тут же сменяемая улыбкой. Полностью вам, господин капитан. Не скажу, что обстановка соответствует приличному знакомству, но рано или поздно мы должны были встретиться. А мы вчера уже встречались, любезный. А вам этого недостаточно? Как голова не болит? Если бы не ваша、э, не совсем уместная привычка чуть что сразу пускать в ход грубую силу, господин капитан, наша вчерашняя да и сегодняшняя встреча могла бы пройти совсем по-другому. Итак, мы можем спокойно поговорить о том, что представляет интерес для нас обоих. А что? У нас могут быть общие интересы. Вот уж не думал. Могу я поинтересоваться, почему вы с таким остервенением защищаете никчемного и безвольного Николая Второго? Барановский оставляет мою шпильку без внимания. Что-то личное? Не думаю. Тем более, что мы вами интересовались давно. И по отзывам довоенных знакомых особых симпатий к императору вы не испытывали. Что изменилось? Хотя нет, перефразирую вопрос: насколько слепа ваша преданность? Иными словами, можно ли чем-то ее поколебать? Возможно, господин полковник, вам не приходилось об этом слышать, но я присягал императору и освободить от присяги меня может только он. Не будем обмениваться колкостями, Денис Анатольевич. Я тоже присягал, но любой здравомыслящий человек прекрасно понимает разницу между действительностью и театральным фарзом. Все эти благоглупости придуманы для овечек, чтобы шли себя смирно в стаде и не разбредались. А вам не приходило в голову, что вместо такой овечки можно стать пастухом и гнать стадо туда, куда надо тебе? Барановский уже позволяет себе едвительно улыбаться. Скажу открыто, вы еще можете это сделать, даже несмотря на вчерашнее. Если вы согласитесь помочь нам, а ваши действия будут очень высоко оценены, вы не пожалеете. Надеюсь, Владимир Ильич, сумма вознаграждения составит не тридцать сребреников, а пять вы за свое. Оставьте бога ради эту романтику брюсовским юношем бледным со взором горящим. Поймите, так или иначе вам придется помочь нам. У вас, простите, нет другого выбора. Прошу выслушать меня спокойно и холоднокровно, Денис Анатольевич. То, что вы испортили вариант с великим князем Кириллом, по большому счету ерунда. Он все равно должен был стать мимолетным персонажем. Сейчас он у вас в руках. Ну и что? Есть и еще Борис и Андрей Владимировичи, а есть цесаревич Алексей. Бросьте! А вы сами прекрасно знаете, что он безнадежно болен. А для чего продлять мучения ребенка? По вашему, это гуманно? Ну нехрена себе! Куда тебя занесло? Скоро до эвтаназии доберемся. Я первый и ее тебе устрою. А вы случайно себя богом не возомнили, господин полковник? Решать кому сколько жить его прерогатива. Не будем сейчас дискутировать по пустякам. А вы, наверное, не знаете еще, что сегодня утром погиб великий князь Михаил Александрович. Не огорчены, не шокированы? Значит, ваша преданность все же имеет какие-то пределы. Он же наряду со старым императором... вас приблизил и возвысил. Я еще раз прошу остеречься от опрометчивых действий, господин капитан. Почти одновременно с этим скорбным событием была захвачена вводчина академика Павлова, с которым вы также в близких отношениях, и где до последнего времени проживала ваша супруга с дочерью. Только после третьего удара в голове мелькает запоздалое понимание загадочной фразы Келлера о Даши. После пятого решаю остыть и отпускаю Барановского, который сползает по стеночке на пол, где и начинает срочно учиться заново дышать. «Кхе-кхе-кхе! Нет, нет, с ними ничего не случилось! У вас такое лицо, что я даже на секунду испугался!» Они, смотря на все, Барановские внимательно смотрят за моей реакцией. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что они в безопасности. Ано найти их вам не по силам, а даже если замордуете меня до смерти, ничего не получится. Я просто не знаю, где они, и не знаю, как выйти на нашего, скажем так, руководителя. Связь у нас односторонняя. А чтобы вы соединиться с семьей, вам нужно сделать сущий пустяк. Для вас, наверное, уже не секрет, что наши товарищи сейчас пытаются штурмовать арсенал, чтобы вооружить народные массы. В Петропавловской крепости ведь тоже большие запасы оружия. Выпустите нас из каземата, помогите взять вклады под контроль. У вас же здесь в крепости достаточно своих людей. Как вы смотрите на то, чтобы остаток жизни прожить вместе с семьей в какой-нибудь далекой и спокойной стране? Имею счеты с пятью, а то и шестью нулями в любом швейцарском банке и абсолютно ни в чем не нуждаюсь. Ладно, поиграем немного в твои игры и по твоим правилам. Почему я должен вам верить? Но、ну, Денис Анатольевич, даю слово офицеры. Со вашими близкими абсолютно ничего не случится. Не напомните, кто недавно рассказывал о разнице между действительностью и театральным фаршем? Это ведь в равной степени относится и к присяге, и к слову чести, не так ли? Что же вы хотите? Барановский не подает вида, что мои слова его задели. Какое-нибудь более существенное доказательство ваших слов? Не думаю, чтобы настолько глупы, чтобы не додумались попросить мою супругу черкануть пару строчек, чтобы я поверил, или предъявить какую-либо вещь ей принадлежащую. Но помилуете, Денисов Натовлевич, я же и не знал, что наша встреча сегодня будет обязательной. Теперь полкан выглядит несколько озадаченным. И московский поезд еще и не прибыл. Задачи доказательств у вас нет. Постойте, а вы же забрали портфель. Там в боковом кармашке должна быть депеша, отправленная из Москвы по телеграфу МПС. В ней говорится о задержке вагонов с、ага, что-нибудь типа грузите апельсинов бочками тачка братья Карамазовы Барановские не поняв абсолютно ничего удивленно смотрит на меня приходится объяснить кто поручится что фраза означает именно то о чем вы говорите опять под слово офицера Жалеть потом не будете, Дениса Анатольевич. А Бурановский пытается вернуть себе утраченную инициативу. Не сойдете с ума от мысли, что могли спасти семью, но не сделали этого из-за тех людей, которые еще вчера слухами не слухивали о капитане Гурове. Говорят, ничто так не способствует взаимопониманию, как данные вовремя и от души облуха. Оказалось правда. Полкам встает, потирая правый локатор, но перебивать меня больше не решается. Полковник, вы меня не убедили, и я не собираюсь никого выпускать. Для всех вас единственный выход из крепости — Невские ворота. Примечание. Невские ворота Петропавловской крепости, ведущие из цитадели прямо к водам Невы, в народе называли воротами смерти. Их продолжением являлась гранитная пристань со ступенями, спускающимися в реку. Именно через невские ворота по ночам выводили узников в тюрьмы. Отсюда по воде их отправляли прямиком на катергу или казнь. Конец примечания. Компраневу, моншер, а Денис Анатольевич, боюсь, что вы сейчас совершаете самую большую ошибку в своей жизни. Барановский даже изображает искренне соболезнующее выражение на мордочке. «Мне простите. По-человечески жаль вас. Который час не подскажете?» «Четверть второго. У вас есть еще полчаса, не более. Если передумаете, приходите». «Полчаса, говоришь? Вполне хватит. По твоим правилам поиграли, теперь по моим будем играть». «Так». И где я там видел пустую казарму? Нахожу фамильяр с бойцами и в двух словах объясняю, что именно от них требуется. Народ довольно ухмыляется и обещает не подвести. Отправляю их в нужный каземат и бегу в штаб предупредить, чтобы не волновались и одолжить у охраны питок мочинок. Когда через двадцать минут снова захожу в камеру к Бороновскому, он изо всех сил пытается скрыть радостный блеск в глазах. Передумали, Денис Анатольевич? Я знал, что благоразумие возьмет верх над эмоциями. Всех сразу я вывести не могу, это будет подозрительно. Так что, Владимир Левович, пока идем вдвоем. Я спрячу вас в укромном месте, потом приведу остальных. А это идея: их всех по очереди туда отоскать, а если Келлер не вовремя не остановит. полковник, понимающий, хмеляется, глядя на двух конвойных, затем выходит из камеры и заводит руки за спину. А ну, ну, ломай комедию. Выходим во двор и шагаем в каземат. Бурановский с интересом оглядывается по сторонам и даже прислушивается к стрельбе, периодически доносящейся из города. Заходим в казарму. Бойцы сделали все как надо. Нары перевернуты на боки, составлены так.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 Объясните, что это все значит, Барановский уже догадывается, что сейчас будет происходить, и ему это очень не нравится. Вы вы не имеете права жаловаться будете. Ну разве что дежурному черту. Бывший полковник императорской армии Барановский за участие в заговоре против государя императора вы приговариваете. «К расстрелу. Я бы тебя, сука, с удовольствием вздернул, но поблизости нет ничего похожего на весельцу». «Не-е-е-е, не, не-е-е надо, нет!» «Сосмилуйтесь, Дия Де, Денис Анатольевич!» «Молитвы, помнишь? Давай, время идет». «Не-е-е надо!» «Нет, не-е-е надо!» Барановский с ужасом смотрит на пятерых бойцов с винтовками в положении к ноге. Не, не имеете права. Не имею права после того, что ты сказал про мою жену и дочь. Это я-то не имею права. У меня был четкий приказ: или арестовать вас всех, или при невозможности доставить сюда, ликвидировать. Так что будем считать, что ты оказал сопротивление при задержании, или вообще тебя не было. Сейчас вот трубик дотячим до ближайшей проруби и адию. В лучшем случае после лет доходов сплывешь и где-нибудь по частям. Не тяни время. Молиться, как я понимаю, ты не будешь. Глаза завязывать. Братцы, помогите ему. Кановиры подходят к Барановскому, заламывают ему руки, когда он начинает судорожно от них отбиваться, затем куском простыни. Завязывают глаза и возвращаются на место. Товарищ. Растрельная команда колается за творами будущего покойника, колотит крупная дрожь. Колени подгибаются, он еле стоит на ногах. Но падать пока не собирается. Цельс. Даже я чувствую, как секунда летят все медленнее и медленнее. Блии. Залп пяти стволов оглушительно бьет по ушам. Вокруг мишени, а в деревянных лежаках появляются черные дырочки. Барановский оседает на пол так натурально, что даже я бы поверил, не то что какой-то Станиславский. А надо работать, пока не очухался. Кто ваш главный? Где он? Как его найти? Отвечать? Я, я не зна, не знаю, как его найти. Полковник не может справиться с прыгающей челюстью. Обратся, поднимите его и привяжите как-нибудь, чтоб целиться удобнее было. Обращаюсь к воинам. Распятие из него изображать не стали, привязали руки к верхней, а ножки нар и оставили в позе ныряющего человека. Последний раз спрашивая, кто главный и где его найти, и не делай из меня дурака. Ни за что не поверю, что нет у вас экстренной связи. Отдаю минуту, потом расстреляю в серьез. Веришь мне, сволочь? Я не знаю. Пятьдесят секунд. Ради бога, го господин капитан, я не знаю. Сорок секунд. Нет, вы не не можете жить вот так. Тридцать. Денис Анатольевич. Господи, да-да, не знаю я. Двадцать. Это-то бесче человечно. Это то, что вы делаете. Десять. Ну, ради див всего социалистово, не-не-не знаю. Ты сам сделал выбор. Отделение, то есть. Отхожу к бойцам, целюсь. Я со скажу, я со скажу. Бороновского. прорываюсь диким криком. Все, все, скажи жру, только не, не стреляйте. Снова подхожу поближе и задаю два самых интересных вопроса. Кто, где искать? Мих, Михаил Терещенко. Он, он на квартире. Какого-то стиха пополета. Я помню адрес. У, уберите солдата Денис, Анатолийевич. пока конвоиры развязывают полковника, отправляя Фомича с его бойцами вернуть отдолженные винтовки. Затем снова оборачиваюсь к жертве произвола. Ох, блин, а штанишки-то у него мокренькие. Перепугался, бедолага. Вот сразу бы сказал, и ничего бы этого не было. Так, братцы, отведите его в камеру и найдите где-нибудь портки и подштанники. Штаны-то не только мокрые, Он же теперь всю тюрьму завоняет. Далеко не каждый вечер у Бориса Александровича Энгельгарта был таким насыщенным и эмоциональным. Сначала пришлось разбираться с заграничными друзьями, двое из которых вообразили, что Россия и ничем не отличается от какой-нибудь индейской резервации, и что любую бабу можно безнаказанно повалять на лавке. Но как только он прибыл на место тайной, Вечере злость на новых подчиненных и досада за закономерно последовавшее опоздание сменились искренней благодарностью всевышнему за непредвиденную задержку, правда с некоторой премией страха. В доме не было никого, и там явно произошло что-то не совсем поддающееся объяснения. Разбросанная мебель гельзано полу. Оброненный кем-то портсигар. В флигеле, где должен был размещаться отряд американских боевиков, картина была ужасающей. А внутри были только трупы, свежие, еще не успевшие хоть сколько-нибудь остудить. Судя по следам и разбросанным гильзам, их расстреляли через окна, а потом вошли внутрь и добили раненых, расстрелив головы всем без исключения. В гараже сиротливо стояли испорченные броневики, на которые, признаться, Борис Александрович рассчитывал на... Не хватало проводов зажигания, орудийного замка и отсутствовали жизненно необходимые им сейчас пулеметы со столь же драгоценным запасом патронов. Кто мог сделать такое, Борис Александрович мог только догадываться. На секунду им овладела паника. Оно все же он смог отогнать прочь ненужные и вредные сейчас эмоции. Да, они понесли определенные потери. Еще даже не начал бой, но лишиться двух бронеавтомобилей и десятка опытных бойцов это не значит потерпеть поражение. В его распоряжении еще достаточно сил, и самое главное, вчера была достигнута договоренность с начальником Михайловского артиллерийского училища о совместных действиях. Доселе колебавшийся генерал Леонтовский, воодушевившийся беседой на самом верху, обещал подать условный сигнал и вывести группу офицеров и юнкеров, чтобы ударить в спину пикету на мосту. Да и у самого Ангельгарта в активе имелись восемь броневиков и личный батальон, около трехсотен наемников разогнитированных солдат. не желающих возвращаться на фронт, выздоравливающих из госпиталей, пойманных дезертиров и прочего людского материала. Прорвавшись через литейный мост, они возьмут штурмом кресты, освободив сидящих там и раздав им оружие из захваченного к тому времени арсенала. Тот же Леонтовский обещал передать в его Энгельгарта распоряжение батареи училищных орудий, правда без боекомплекта. Она в результате неимоверных усилий полученные два десятка трехдюймовых снарядов уже лежали в ящиках, а в одном из грузовых авто. Сколь бы и не была многочисленной охраны тюрьмы и оружейных складов, пушкам им противопоставить будет нечего. Борис Александрович жестом подозвал поближе своего ардинарца Фина, то его Велсяйнина, примкнувшего к американцам в одном из кабаков. Стокгольм, еще по пути сюда. Возьмите троих и приберите здесь. В гараже должен быть бензин. Потом догоняйте нас. Пора выдвигаться. Невозмутимый Фин кивнул головой и отошел к группе, стоявшей неподалеку, и, видимо, обсуждавшей только что увиденное. А бывший депутат Госдумы и полковник Генерального штаба Ангельгард двинулся навстречу своей судьбе.